Глава двенадцатая Вот почему всегда заходят сзади. Чтобы в случае чего отвесить пенделя? Или имеют гомосексуальные наклонности? Нет. Покушение на жопу ни в случае пенделя, ни в каком другом отношении я не приемлю. Шаг в сторону и полуразворот. Почти танцевальная па, причем нога осталась чуть в стороне для замаха. Здоровенный берендей мило осклабился, явно намекая на удовольствие от знакомства. — Пахом, не волнуйся, этот молодой человек просто помогает своей подруге, — ответила Рыжевласка. — А меня он уже немного утомил, — покачала головой блондинка. — Какими же порой грубыми бывают эти понаехавшие? — Пахом, подскажите молодому господину, что его компания нам неинтересна. — Вот как! Неинтересна им, видите ли. Да еще и этот Пахом положил на мое плечо свою лапищу. Вот прямо как выше в штатной забегаловке. И ведь при всех раскладах их слово окажется сильнее моего. Я-то еще никому не известный, а эта Троица явно не из простых. Вон как Берендей обратился: Ваше высочество! Вот только кто из этой Троицы высочество. Но и мне терять лицо нельзя. Принимают же по одежке, а уже потом бьют по телу. Первое впечатление нельзя смазывать. Убери руку, смерть, процедил я, или останешься колекой. Что? нахмурился Берендей. Никак, Борчук, рыпаться, вздумал. Что-то в последнее время мне везет на Берендеев. Эдгард, оставь, проговорила Оксана. Лучше помоги мне занести вещи в комнату. Да-да, Оксанушка, сейчас помогу. Вот только скажу пару слов одному взорвавшемуся хлопу, проговорил я со смешком и развернулся к Берендею. Любезный, нельзя так по-хамски обращаться с гостями. В следующий раз я не помилую. Берендей крякнул и согнулся. Он опустился передо мной на одно колено, как будто прося прощения. Только Оксана со стороны видела, что я правой рукой нанес три молниеносных удара по уязвимым точкам оборотня, а четвертым поразил солнечное сплетение. Глупец был слишком уверен в своих силах и поэтому даже не накинул кольчугу души. Ну да, перед ним же был не мощный воин, а всего лишь взорвавшийся борчонок, который тяжелее члена ничего в жизни не поднимал. Вот только этот борчонок... Прошел такие мясорубки, какие этому берендею и не снились. Даже то, что из соседней машины выскочили трое здоровых амбалов, не могло испортить мне настроение. Если будет нужно, то размотаю и их. — Пахом? — неуверенно произнесла брюнетка. — Я... я... — пытался вдохнуть берендей. Он поднял на меня лохматую морду, я же в ответ покачал головой. «Не нужно, слуга. Мы уже покидаем общество твоих подопечных. Возможно, я был слишком резок, не обессудь. Всего доброго, прекрасной незнакомки». А после тихо прошипел. «Извини, служивый, не держи зла, но я не мог иначе. Скоро тебя отпустит». Я подхватил вещи Оксаны и двинулся в сторону дверей. Она пошла следом. Амбалы было шагнули в нашу сторону, но Берендей выбросил в их сторону поднятую ладонь. Они понятливо остановились. Похоже, что пахом не зря у них за главного. Хватило ума понять, что со мной не нужно связываться. — Так уж и незнакомки, — окинула меня ржевласка, — меня, боярыня Ирина Разумовская, все величают. Это мои подруги, великая княжна Марина Кирилловна Салтыкова, и боярыня Инна Михайловна Велихвостова. Ни та, ни другая даже не кивнули. — Ну да и ладно, от меня не убудет от подобного пренебрежения. Я вот тоже кланяться не собираюсь, но и уходить просто так не намерен. — Приятно познакомиться, госпожа Ирина Разумовская, — усмехнулся я, берясь за ручку двери. — Надеюсь на дальнейшее продолжение нашего приятного знакомства. — А вы наглец, Эдгард Южский! — хихикнула она в ответ. — Не устаю это ему повторять! — подтвердила Оксана и толкнула меня в спину. — Иди, наглец, а то никогда не дойдем до моей комнаты, а мне еще надо привести себя в порядок. Да, — Да-да, моя прелесть! Идем, напоишь меня чаем и, как всегда, сделаешь мне... Толчок Оксаны на этот раз был болезненным. В ответ я подставил ей ножку. Она удачно споткнулась и влетела в фое общежития носом вперед. Нужно отдать ей должное, успела сгруппироваться и выставила руки. В воздухе мелькнули стройные ножки, а в следующий миг Оксана сделала колесо и выпрямилась, как ни в чем не бывало. — Вот как мы рады обучаться в этом храме науки! — прокомментировал я для удивленно вскинувшей брови вахтерши фойе Оксаны. — Прямо готовы на голове ходить. «Уж что уже будет, когда начнутся уроки?» Вахтерша только покачала головой и отложила в сторону вязание. «Если я не ошибаюсь, то из-под ее рук должен выйти свитерок». «Тогда кто-нибудь может пострадать», — буркнула в ответ Оксана. «Ладно, спасибо за то, что помог донести вещи». «Здравствуйте, я Оксана Николаева. Вас должны были предупредить обо мне». «Да-да». «Одну секунду», — произнесла пожилая вахтерша. Со стороны ее можно было принять за одну из сирен, которые облюбовали скамеечки возле моего дома. Такая же аккуратненькая, морщинистая и благообразная. Вот только сбитые костяшки пальцев показывают, что она далеко не так проста, как хочет показаться. Вряд ли костяшки можно сбить так, пропалывая огород, или нанизывая на спицы шерстяную нить. Вахтерша подняла коробочку телефона, нажала несколько клавиш и сказала «Прибыла Оксана Николаевна». В телефонной трубке что-то пискнуло. После этого писка вахтерша кивнула «Да, одну секунду. Сейчас прибудет смотрительница общежития». Через несколько секунд раздались тяжелые шаги. По мраморному полу ступали ноги явно не в балетных пуантах. По звуку печатались гусарские сапоги, и обладатель этих сапог был больше меня раза в два. Когда же показалась Миланья Казимировна, то я с прискорбием понял, что мой слух меня подвел. Смотрительница общежития была всего в полтора раза больше. При этом она обладала зеленой кожей орка, имела миловидное лицо, которое портили торчащие снизу клыки. При всем при этом Арчанка обладала спортивной фигурой, могла похвастаться мощной бицухой и обладала той самой неотразимой харизмой, которая так необходима в играх БДСМ. Из нее получилось бы невероятная госпожа. Классная тетка. Такой можно на одну титьку лечь, второй накрыться и запросто перезимовать. Оксана только фыркнула, когда заметила мой взгляд, любовно оглаживающий шикарные формы смотрительницы. И не только она одна увидела этот взгляд. Мелания Казимировна чуть дальше, чем нужно, выставила бедро, чтобы на него упали лучи света. И так блеснула карьими глазами, что я невольно сглотнул. Картинка потрясающая! А уж для того, кто знает, насколько хороши арчанки в постели, Да и низкий грудной голос придал очарование дикой кобылице, которая очень нуждается в наезднике. — Здравствуйте, боярыня. Я — осмотрительница женского общежития Мелания Казимировна Штыкова. Прошу покорнейше прощения, но кавалера надобно оставить возле дверей. Особо мужского полу разрешено посещать комнаты дам только с письменного разрешения ректора. А если какие горячие головы попробуют пробраться в дамские пенаты, то на этот случай у нас есть тетя Люся. И снова Мелания Казимировна так сверкнула глазом, что, будь моя грудь чуть мягче, появилась бы в ней дыра размером с кулак. А так... Только забилось сердце бешено, да и в висках застучало. «Да-да, Эдгард уже уходит». — кивнула Оксана. — Он помог мне принести вещи. — Всего доброго, молодой господин, — кивнула Арчанка. — Тетя Люся, проследите, чтобы мои слова были поняты правильно. — Конечно, мадам Штыкова, не извольте сумлеваться. Чай — оно не в первый раз, — кивнула вахтерша, выложила ключ с розовым номерком и снова вернулась к своему вязанию. — Оксана подхватила свои вещи, кивнула мне, после чего пошла следом за смотрительницей. «Эх, как же покачивался обтянутый брючной тканью зад арчанки!» Они вместе скрылись за поворотом, а я все так же продолжал смотреть им вслед. «Глазки поломаешь, Борчонок!» — хмыкнула тетя Люся. «Шел бы ты по своим делам!» Вахтерша все так же продолжала позвякивать спицами, творя свой узор. Она поглядывала на меня из-под кустистых бровей и тут же переводила взгляд на вязание. Я почувствовал тут себя лишним. Пора было уходить. Но не мог же я уйти просто так. — Тетлюсь, а что будет, если вдруг какой-то гимназист проникнет в общежитие? — А вон, видишь, на косяке небольшую дырочку. Вопросом на вопрос ответила вахтерша. Я невольно оглянулся. Чуть выше петли темнело ровное отверстие, как будто просверленное для неопределенных целей. Вроде для гвоздя неуместно, люди могли задеть. А для самореза тоже не то. Косяк был мощным и крепился точно не на клей. Эту я приложил чуть ниже отверстия палец. В воздухе свиснуло и спица вошла точно в отверстие. Синяя нить была накинута на утолщение на конце. — Ого! А это неплохо! Между вахтершей и отверстием было не меньше семи метров. — Так точно и так мощно? — Ну уж, если я в такую дырдочку попадаю, то в благородные яичишки точно не промажу. — И много подобных моему вопросов было? — спросил я. Тетя Люся хмыкнула, резко дернула за нить. Спица мелькнула в воздухе и точно приземлилась в пальцы вахтерши, ловко почти как у цирка на арене цирка. — Ты уже пятый, спрашиваешь? — мягко улыбнулась тетя Люся. — Думаю, что не последний. Служба в имперской разведке просто так не проходит. — Тогда я поспешу попрощаться. Всего доброго, тетя Люся! — улыбнулся я как можно более милой улыбкой. — Что же, тетка серьезная. Чтобы пройти мимо нее, придется приложить немало усилий. Но где наша не пропадала? Когда вышел на улицу, то не обнаружил ни троицу красоток, ни их охрану. — Что же, я не слишком сильно опечалился. Раз нет, так нет. Мне еще надо было устроиться в своем общежитии. В моем общежитии на месте вахтера сидел кургузый лишачок. Да-да, один из леших, который пах мхом и ландышами. Странно было видеть этот экземпляр среди обычной мебели. Обычно лешие не отходят далеко от своих лесов, боров, перелесков, но этот... Эдгард Пахомов прибыл для заселения. Бодро отрапортовал я. — Да? Тогда сейчас вызову нашего смотрителя. Лишачок набрал корявыми пальцами номер на телефоне и прошелестел. — «Гостомысл Сергеевич. Прибыл гимназист на заселение. Местным смотрителем оказался обычный человек серой наружности. Настолько серой, что когда он показал комнату под номером 13 и удалился, попросив располагаться, я уже через секунду не помнил его лицо. Комната в общаге была самой простой: кровать в узком пенале, душевая комната, совмещенная с туалетом, небольшая кухня. Все в простых немарких тонах просто и недорого. Ну что, чопля, выбирайся! проговорил я заглядывая в карман похоже что мы прибыли куда ты меня притаранил послышался ее кислый спросонье голос чё за гадюшник где джакузи я не успел ответить как в дверь постучали